У Марденки было скалочено пятнадцать тысяч капиталу, но на первый раз он начал дело только с тремя. Через год у него было до шести, еще через год до десяти. Легко составляется состояние ростовщика, но трудно дойти до такого состояния и не всякий может, ибо для этого надо родиться. Морзенко может быть и не был рождён с роставщичьими наклонностями, но сделался самым злейшим из петербургских роставщиков, квинтэссенцией этого благодеющего мира. Больше сухости, бессердечья, более эгоистической преданности своим интересам, в жертву которым приносилось всё. Вряд ли можно было бы встретить ни малейшего человеческого движения, ни малейшего сострадания к своему должнику, один только расчёт, расчёт и расчёт. Как же однако совершается с человеком такая резкая метаморфоза? А вот как После появления в полицейской газете известного объявления о принятии в заклад различных вещей, Морденко несколько успокоился. Цель его новой жизни была уже определена. Верный план мести за пощёчину рассчитан как нельзя лучше. Время должно было привести его в исполнение. Перед этой задачей в своей жизни всё остальное попятилось назад, на последнюю ступень. Всё это принималось Смерденкой по толику, по колику могло служить его главной цели, быть подходящим для его главного интереса. Как дрогнуло его сердце, когда у дверей квартиры его раздался первый звонок, возвестивший о первой вещи, принесённой ему в заклад. Он вышел в приёмную, Там, بیچел, настояла красивая женщина, одетая очень бедно. Лицо её показалось даже как будто несколько знакомым ему. От всей фигуры её веяло скромным, благородным достоинством. По лицу уже не трудно было разгадать, что на душе её лежит какое-то большое горе. Вы публиковали, что принимаете вещи в заклад, начала она, поклонясь мордёнке. Так точно, суда, не принимаем. Она сняла с шеи золотую цепочку, на которой висел массивный работы золотой крестик, и подала её расставщику. Мардинко внимательно осмотрел пробу, принёс из другой комнаты маленькие весы, вроде аптекарских, и бросил вещь на одну чашку. Женщина не следила за всеми этими эволюциями. Она сидела на стуле у окна, подперши ладонью подбородок и неопределённо глядела во двор. Марденка мимоходом вскинул на нее несколько взоров. Лицо ее все более и более казалось ему знакомым. Он старался припомнить, где и когда видел эту женщину. Я могу, сударыня, дать вам за эту вещь двадцать пять рублей, вежливо сказал он. Только двадцать пять? Изумилась она. Помилуйте, за нее Ламбарт даст семьдесят пять. Она заплачена. Двести в Ломбардии сегодня не принимают, прием будет послезавтра, а больше дать не могу. На глазах ее навернулись слезы. Бог ради, сказала она дрогнувшим голосом, Бог ради, дайте мне больше. Это все, что я имею, моя последняя вещь. Надо быть фамильная, заметил Марденков, взглянув из-под лобья на женщину. Ему было жаль её. Он уже подумывал, не дать ли в самом деле больше вещей на того стоящие. Это благословение моего отца, с трудом наконец решилась выговорить женщина. Мне она очень дорога. Не хотелось бы потерять её. Так вы лучше уж снести её в ломбард, сохранней будет, посоветовал он. Но ведь вы же сами говорите, что сегодня нет приёму, а мне необходимо сегодня же в Бограде. Помогите мне. Тот тон, которым сказаны были эти последние слова, сильно шевельнул душу Мардженки. Он понял, что эта женщина стоит на страшном рубеже, что не помоги он её нужде, её голоду, быть может, завтра же она махнёт рукой и пойдёт на улицу продавать самое себя, свою красоту, свою молодость. Сердце его сжалось. "Дамка я ей" беззалога денег, мелькнуло в его голове. Он уже запустил было руку в свой боковой карман, как вдруг брови его судорожно сжались и энергическое лицо передернулось нервным движением. А моя цель, а мщение? Стал перед ним роковой вопрос. К черту со страдания! Это ведь допусти себя с первого разу, так потом и пойдет? Всех нищих ведь не наделиш копейкой. Больше двадцати пяти рублей ни как не могу, сударыня сухо поклонился он. Она не пропадет у вас? решительно спросила женщина. Это будет зависеть от вас, ответил он с прежней сухостью. Та стояла в решительном раздумье. Ну нечего делать, давайте двадцать пять. Мерджинка вынул из ящика две записные книги. В одну внёс он число, месяц, год и сделал пометку номер 1, причём рука его нервно дрогнула. Первый номер. Сколько-то их будет потом, благослови, Господи, начала, подумал он в эту минуту. Затем обозначил название вещи и сумму 25 р. с. Пишите расписку с ударением, предложил он, подав другую книгу и обмакнув в чернила перо. Что же нужно писать? спросила женщина. Я вам сейчас продиктую, пишите. Такого-то года, такого-то числа и месяца я, ниже подписавшаяся, заложила господину Морденки собственно мне принадлежащую золотую цепочку с золотым крестом за двадцать семь рублей пятьдесят копеек. Пишите прописью, сударыня, словами, а не цифрами. Как за двадцать семь, ведь я за двадцать пять? В замешательстве спросила женщина. законные проценты, как вы полагаете? Улыбнулся он. Мне-то ведь жить чем-нибудь надо, но без профи ту нельзя. -с». Женщина поникла головой и опять опустила перо на бумагу. За двадцать семь рублей пятьдесят копеек, продолжал ростовщик своим казионным тоном, написались. Готовы. Извольте. продолжает сударыня сроком на один месяц по прошествии коего будь я не внесу в уплату выше означенной суммы то лишаюсь всякого права на обратное получение оной вещи но как же это так помилуйте изумленно вскинула она на него голову то лишаюсь всякого права на обратное получение оной вещи, докторально-методическим и сухим тоном повторил Морденко. Женщина вздохнула и написала требуемое. Далис. И обязуюсь нигде не искать судом на такие действия господина Морденки, признавая их своей стороны совершенно правильными. Теперь э выставьте сударне внизу в сторонке с э, год, число и час, который час у нас теперь, добавил он, взглянув на карманные часы. Без 17 минут 11. Итак, напишите 10 часов и 43 минуты по полуночи. Это для чего же, спросила женщина. для того, что как ежли через месяц явитесь в означенный срок с уплатой, то и вещицу свою получите, объяснил ростовщик и подал своей клиентке несколько ассигнаций и несколько мелочи, присовокупив: перечтите. Вы ошиблись, сказала та, пересчитав врученную ей сумму. Никак нет, сударыня, я не могу ошибиться. Улыбнулся он с несокрушимым сознанием полной своей непогрешимости. Но тут только двадцать два с полтиной, так точно, двадцать два с полтиной проценты за месяц вычтены вперед. Но ведь в расписке уже написаны проценты. то само собою а это для верности на тот конец ежели вы не выкупите вещь так за что же пропадать моему законному согласитесь сами женщина горько улыбнулась мордзенко ответил тоже улыбкой только самого растовщически любезного свойства теперь неугодны ли вам подписать своё имя фамилию и звание предложил он Женщина очевидно пришла в большое затруднение, она колебалась. Марденька опять подал ей обмокнутое перо. Зачем же это? нерешительно спросила она. Помилуйте с, как же это? Зачем? Ведь это документ без того силы не имеет. Женщина взяла перо, и Марденька стал следить за ее рукойю. Княжна? Анна Чечевинская, прочёл он и отшатнулся. Теперь уже он вспомнил, почему её лицо показалось ему знакомым. И на губах его мелькнула злорадная улыбка. Мардзенко видел её раза два у Шадурских и знал от Татьяны Львовны об отношениях Анны к своему патрону. А, барская кровь, подумал он с нервической дрожью. Это не спроста. сам бог помогает моей цели начало доброе и он в волнении стал ходить по комнате не заметив даже как княжна молча ему поклонилась и вышла за двери мордзенко был мнительно суеверен в этой случайности он видел доброе предзнаменование нечто таинственное мистическое и с этой минуты уже твёрдо дал себе клятву до конца преследовать свои цели прошёл месяц Книжна не явилась за выкупом, и цепочка навсегда осталась у Марденки, который хранил её как первый памятник своей индустрии, как начало задуманной мести. Да, ему трудно было только начало. Трудно было задавить Только первый человеческий порыв своего сердца, а потом уж стало все легче и легче, так что через год, когда много уже довелось ему видеть в своей квартире и скорби, и нужды, и горя, и слез человеческих, сердце его было уже сухо и глухо, и сам он весь зачерствел, превратясь в какую-то ходящую железную машину, в автомат, выдающий деньги и принимающий заклады. Теперь уже ни один стон человеческий не в состоянии был дойти до его сердца, ни одна горькая слеза не могла прожечь чёрствую кору, под которой гнездилась только одна мысль леднo лихорадочное желание отомстить его сиятельству князю Шадурскому. Привычка дело великое. Но паче всего и легче всего можно привыкнуть к человеческому горю и страданию. В подобной школе человек скорее всего становится закоренелым циником, так привык и Орденко к сценам почти каждодневно повторявшимся у него в квартире. Сына своего тот чужепо взятия от акушерки поместил он к майору Спицы. отсюда его знакомства с Петром Кузьмичем, который, имея свою специальную отрасль промышленности, дававшую ему кое-какое доходец, не приходил с Марденкой в столкновение по части суд и закладов, а потому оба с ее мужа и состояли в благоприятельских отношениях.